И, наконец, еще одна вещь. Он совершенно убежден, что, будь мистер Урин Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве. «У всех у нас бывают минуты отчаяния», — сказал сыру Ильям. «Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, «и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, своим несутся в пустыню.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 Сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюира. «Исключительные блестящие возможности». «Что, если исповедаться? Приобщиться? Отстанут от него или нет? Дом и Брэдшоу». «Я... я...» заикался он. «Но в чем же его преступление? Он ничего не мог вспомнить».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 Быть может им хочется еще о чем-то спросить. Сэр Уильям все устроит, шепнул он реци, и известит ее сегодня же вечером от 5 до 6. Положитесь на меня, сказал он, и их отпустил.